Лизи Лэндон сидела в широкой полосе солнечного света, вливающегося в окно, скрестив ноги положив руки на колени. Она спала голой, да так до сих пор и не оделась. Вновь смотрела на записку, направляющую ее к четвертой станции Була. Короткого Була, хорошего Була, еще немного, и она получит свой приз. И на раз пол дразнил меня трудным булом, но никогда слишком трудным. Никогда слишком трудным. Держа эту мысль в голове, она с треском захлопнула блокнот и посмотрела на последнюю страницу обложки. Обнаружила еще одну надпись маленькими черными буквами под названием фирмы, изготовившей блокнот Деннисон. Майн Мой бог, немецкий. Лизи поднялась и начала быстро одеваться.